хотела достичь серьезного прогресса в деле запрещения испытаний ядерного оружия. Остается решить всего лишь три проблемы — срок моратория, квоту инспекции и состав контрольной комиссии. Они хотели бы, чтобы руководители Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии обсудили эти темы и нашли решение. Он явно пытался втянуть Громыка в конкретное обсуждение этих вопросов. Но не тут-то было. Андрей Андреевич многозначительно молчал. А в конце мрачно заметил, что Пентагон не хочет запрещения ядерных испытаний, и Соединенные Штаты блокировали работу Комитета по разоружению в Женеве. А в это время вереница черных машин мчалась все дальше на восток, в безвестное селение Плэр-Сюрмарн, где в 1919 году служил Малиновский, рядовой второго полка первой бригады Русского экспедиционного корпуса во Франции. Уже подъезжали к селению, когда дорогу перегородило упавшее дерево. Возле него не спешака копошилось несколько рабочих. Хрущев вышел из машины, подошел к ним и, не говоря ни слова, взял у одного из них большой топор. Замерли. А он сильными уверенными движениями начал рубить дерево. Рабочие охранники и маршал образовали круг, наблюдая, как работает советский премьер. Но Хрущев ухмылялся. Пусть все увидят, что советское правительство состоит из простых рабочих. Закончив работу и отбросив разрубленное дерево в сторону, Хрущев представился лесорубом. Они не выразили особого удивления и предложили ему распить бутылочку бужеле. Никита Сергеевич, разумеется, не отказался. Но вот и селение плеер. Оно не отличается от десятка других французских деревень, которые только что проехал Хрущев. Маленькие домики, утопающие в зелени садов, а кругом аккуратно возделанные поля. Скоро все население высыпало на улицу посмотреть на высоких гостей из России. И тут надо признать, впервые, да и, пожалуй, единственный раз за все время своего десятилетнего правления Хрущев уступил пальму первенства. Не он, а Малиновский пользовался интересом у крестьян. На маршала показывали пальцами и перешептывались, что этот Грузный русский в странной униформе был когда-то солдатом и жил у них в деревне, а теперь он маршал и командует советскими войсками, которые не сегодня-завтра могут захватить всю Европу и Францию. Между тем Малиновский на каком-то ломаном языке, в котором жители все-таки узнали французский, обращался к ним и спрашивал, жива ли его хозяйка, молодушка Мария Луиза. Он так и сказал «молодушка Мария Луиза». Ее быстро нашли. Пожилая женщина с огрубевшими от солнца и работы чертами лица и советский маршал обнялись и стали вспоминать, что было 35 лет назад. Глядя на них, французы тут же решили, что постоялицы и молодая хозяйка были любовниками. Ее сын принес вина и сыра. Все выпили. И Мария Луиза внимательно слушала, видимо, с трудом понимая, военные истории, которые рассказывал ей Малиновский. Хрущев улыбался. Потом они вышли во двор. Местные жители уже снесли туда всякую снедь, телятину, жирных кур, овощи, ну и, конечно же, доброе французское вино в больших плетеных бутылях. В центре внимания по-прежнему был Малиновский. Конечно же, мы помним вас, — раздавались голоса. А в вашей роте был еще русский медведь, не так ли? Маршал рассмеялся и сказал Хрущеву, что по пути во Францию она действительно подобрали медвежонка. Малиновский спросил, а где-то красивая молодая женщина, которая работала в местном кабачке? Кто-то сказал, смотри-ка, помнит, а женщины давно нет, уехала куда-то. Проще, отметил про себя, что эта женщина неспроста запомнилась Мариновскому. Ай, дорога! Да